Глава первая В коридорах было тихо и почти безлюдно. Лишь однажды навстречу попался сосредоточенный муры инквизитор. С Куртом он поздоровался, назвав его по фамилии. в Лицо угрюмого собрата по служению показалось смутно знакомым, однако его имя в памяти не всплыло, посему Курт лишь приветственно кивнул, на ходу пробормотав неразборчивое.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 — повторил Висконти. Курт кивнул. — Пришлось. — Мы уже достаточно заинтригованы, — заверил его Бруно, приглашающий, поведя рукой. — Прошу, вещай. Малефицией не было. Все-таки, отпив глоток, отозвался он. Новобрачная баронесса невинна, как овечка. Новобрачный супруг барон счастлив. Свекр барон доволен. Детки-барончики родятся, там и поглядим, насколько будут невинны и счастливы.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 — Твой приятель-барончик намеревался взять у жены красавицу с приданным, — пожал плечами Корт. — Какое ему дело до того, что у нее за спиной? — Такие браки, — возразил итальянец мрачно. — Баронские сыны крестьянка, — не столь уж часто совершаются открыто в наше время, я бы тебя попросил следить за словами Гессе. Михаэль — глубоко верующий, добросердечный и образованный парень, и он смотрел не на приданное, а на Эльзу.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 Уж про минимум выглядит и пахнет всяко приятнее. Так, стало быть, Эльзи полагалось нарвать крапивы, размять волокно, сучить нить и из нее сплести одиннадцать рубашек. «Если надеть их на лебедей, — сказал ангел, — то превратятся в людей снова. Причем годится на это не всякое крапива, а именно кладбищенская или та, что растет на земле ее отца. Но главное — рассказывать об этом никому нельзя».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 Но со временем странности стали все очевиднее. Твой приятель начал замечать, что руки у его женушки в волдырях. А уж когда он проследил ее до кладбища... — Это я знаю, — оборвал Висконти. — Все это Михаэль описал мне в письме, а я тебе перед направлением на место. Говорит то, чего я не знаю. Если малифиций не было, то болезни в замке — что это? — Кишечная инфекция, — пожал плечами корт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 В расстроенных чувствах. С одной стороны, радуется тому, как все разрешилось. С другой, корить себя за то, что натравил инквизицию на собственную возлюбленную. Я поддержал его как мог. И Дест, настороженно уточнил Висконти, рассказал ему, как когда-то арестовал и сжег свою, и объяснил, что ему еще крупно повезло. Ты спятил, — нахмурился Бруно. Он отмахнулся. Когда человек узнает, что кому-то хуже, чем ему, это его ободряет. «Паршивая человеческая сущность. Ничего, сдюжат. Девчонки куда хуже них, и это держит их на плаву. Они занимаются ею, отчего не остается времени на собственное волнение и метание. Все счастливы». «А сосед?» — уточнил Бруно. Курт усмехнулся. «Вот на его счет я сомневаюсь. до счастья ему далеко. Он, само собою, был тогда вправе защищаться, но, как ни крути, пределы он превысил».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 У императора сейчас деньки веселые, с австрийским герцогом назревает уже прямое столкновение. В Гельвенции бунт, герцог Баварский пытается удержаться за власть на фоне слухов о том, что к власти этой пришел через убийство родичей. — Забавно вы поименовали наследника императорского трона сфорца, — усмехнулся Курт. Кардинал пожал плечами. — Это все дальние планы, в то время как необходимость удержать герцогство — насущная проблема.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 — Быть может, сперва передохнешь, — возразил Бруно. Он усмехнулся. — Конечно. Сейчас я пойду есть да спать. И, разумеется, я спокойно усну, не терзаясь любопытством и не пытаясь угадать, отчего у членов совета столь пустной физиономии. Будто завтра наступает конец света. Говорите уж, что происходит? Бруно переглянулся с Висконти, бросив взгляд в сторону молчаливого кардинала, и помедлю поднялся. — Сейчас вернусь, — вздохнул он, направившись к двери. «Услышишь все из первых уст!» В комнату Бруно возвратился спустя несколько минут. Войдя, посторонился, пропуская вперед своего спутника, выглянул в коридор, окинул взглядом обе его оконечности и плотно прикрыл дверь. «Курт Гессе, следователь первого ранга, особые полномочия!» — сообщил он, снова усаживаясь к столу и кивнул на табурет рядом с собою. «Прошу вас!» Вошедший молча кивнул, тяжело опустившись на сиденье, и оперся стол локтями, перенеся на него вес и как-то неловко отставив ногу в сторону. Итак, больная спина или что-то не так с коленом? Рано? Просто суставные боли? Возраст? Вполне вероятно. Лет ему не менее сорока пяти и сорока семи. И, судя по изможденному лицу, годы эти проведены не в тиши и скуки скриптория. Знакомое лицо. «Дитер Хармель», — продолжил Бруно, и Курт оборвал, договорив... Куратор Рейнтернае. Попечитель внутреннего положения. Состояние обстановки. Латинский. «Знаете меня?» — поднял бровь вошедший. Он усмехнулся. «В некотором роде. 11 лет назад, когда я был начинающим, 22-летним следователем, вы пытались затащить меня на помост за халатность или преднамеренное саботирование дела. Кёльн. Расследование убийства студента университета. Погибший на допросе соучастник».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 «Когда вы в последний раз слышали от осужденного «я невиновен»?» «Нет подозреваемого, нет обвиняемого, не в процессе расследования, а в минуту, когда он уже стоит перед палачом. Когда?» «Занятный вопрос», — осторожно заметил Курт, искоса бросив взгляд на хмурые лица начальствующих. «Должен заметить, что я вообще такое слышал нечасто. Если подумать, то последний раз такой случай имел место несколько лет назад. Да и то...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 — Гессе, молот-ведьм, известный во всех уголках Германии и практически по всей империи. Да вашим именем того и гляди начнут изгонять бесов. <къем> — Многозначительно проронил кардинал, и Хармель покаянно склонил голову. — Простите, мессир Сфорца. — Давайте от словословий к делу, — поторопил Висконти, — покуда вы не возвели его в чин святых. — Да, — кинул куратор, — к делу.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 которые по тем или иным причинам приходилось расследовать служителям конгрегации, но некоторые в итоге по большей части оказывались не имеющими ничего общего с малифицией. Редко местная политика, участие в заговоре против власти мущих, чаще — заурядные мирские преступления, убийства, в основном отравления, из-за ревности, конкуренция гильдий, наследство. Материалы по дознаниям передавались светским службам,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 и не брезгуя толкнуть в спину или подставить ногу. Здесь все до единой казни, осуществленные конгрегацией, получили подтверждение и одобрение епископа Георга фон Киптенбергера. Мало того, от городского совета, каковой тоже прежде не испытывал конгрегации теплых чувств, также не поступило ни одной жалобы на неправомерную казнь или халатно проведенное дознание. «Но, если все так красиво», — помедлив проговорил Курт,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 Именно потому, что это лучшая шея в конгрегации. — А я-то, дурак, полагал, что меня ценят за голову, — хмыкнул курт не дав куратору ответить. — Брось, Бруно. Я, правду сказать, не разделяю всеобщего восхищения моей персоны. Прохладно отношусь к версиям о моей богоизбранности и с еще большим скепсисом к дифферамбам моим следовательским талантам. Но если единственным препятствием для положительного решения являются твои опасения по поводу моей безопасности... — А он прав, Гесса.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 Завтра посвятите его в подробности, мастер Хармель. Снабдите его всей необходимой информацией, какой только возможно. Я не хочу, чтобы он задерживался в этом вашем бамберге дольше необходимого. Особенно, чтобы погружался в этот омут на наобум».